Глава тридцать пятая. Келлер. Плечи Иоганна уверенно распрямились, осанка, как и полагается, человеку благородных кровей выправилась. Больше он не чурался прохожих надменно, встречал глазами мужчин, раскланивался с дамами, но полученный от курта мешочек с монетами из рук не выпускал. Не дай бог, какой-нибудь местный воришка и впрямь позарится на его достояние. У знакомого Келлера было оживленно. Все тот же зазывало в монашеской рясе стояло у входа, опираясь на пустую бочку, но рядом с ним толпились несколько разношерстно одетых людей. Они возбужденно размахивали руками и о чем-то громко спорили. У одного из царапина на лице сочилась кровь, другой жалобно, подвывая, баюкало неестественно согнутую руку. увидав иоога она зазывала вышла ему навстречу смиренно, как при молитве сложил запачканные землей ладони и склонил голову господину сегодня лучше уйти приглушенным голосом сказал он что случилось не стоит привлекать внимание ты не ответил я хочу знать что случилось не здесь отойдемте в сторону Настороженно озираясь, зазывало быстро зашагал по извилистой улочке, и только убедившись, что их не могут подслушать, посторонний остановился. «У нас несчастный случай!» В Келлере обрушился потолок. «Люди ранены!» «Люди?» Иоганн схватил зазывалу заресу на груди. «Азара? Где она? Что с ней?» «Отпустите меня! Я должен вернуться!» «Если пойдут слухи, что в Келлере опасно находиться, понимаете, как это может отразиться на репутации нашего заведения?» «Плевать мне на вашу репутацию! Что за ры? «Она там, внизу! С ней...» «Эй, постойте!» Дальше Иоганн не слушал. Оттолкнулся, зывал он, рванулся обратно к Келлеру. При виде его люди у входа расступились. После солнечного света глаза его медленно привыкали к полумраку помещения. Как и прежде, свет в подвальное помещение проникал только через дверь и крохотное, забранное толстой решеткой окно. Полумрак в дальней части заведения разрывал лишь тусклый свет нескольких свечей. К обычному запаху эля и жареного мяса примешивался явственный дух сырой земли. Возле стола стояли двое мужчин. Еще один человек в отблескивающей разноцветными огоньками одежде лежал на столе. «Зара?» «Стойте, господин!» Один из мужчин широкоплеча, нескорослая детина, сильно с плюснутым носом, предупреждающий подняв руку. «У нас закрыто. Вас не должны были пускать сюда. Попробуй мне помешать!» «Иоганн!» Не задумываясь, выхватил из скрученного плаща кинжал. «Эй, мы не хотим неприятностей. Чего вы хотите?» Примиряюще сказал Дитина и отступил на шаг, но в его руке, как успел заметить иоган появился тяжелый деревянный посох. «Прекратите немедленно!» Зара, звякнув унизывающими шею обручами, приподняла голову. Голос ее звучал слабее, чем прежде, Но действовала на Иоганна все так же завораживающе. «О, это вы, господин?» — признала она его. «Вы пришли проведать бедную Зару?» «К сожалению...» «Пусть он уйдет, скажи ему», — потребовал Дитина с посохом. «Ты смеешь мне приказывать?» Иоганн угрыжающе выставил кинжал вперед, и Дитина отступила еще раз, но посох в его руке приподнялся в боевую позицию. «Заткнись, Адольф!» — приказала Зара. — Господин рыцарь пришел сюда с добрыми намерениями. — Рыцарь? — Заткнись, — я сказала. — И оставь нас, мы должны поговорить с господином. — Это касается вас обоих, — властно добавила она. Недовольно бурча мужчина отошли к дверям и еще больше, затенив помещение, и Оаган склонился к Заре. — Что случилось? Я пришел, чтобы... — Я знаю, для чего ты пришел. Остановила она его. Я ждала тебя. К сожалению, ты выбрал для этого не лучший момент. Что с тобой? Ничего страшного. Меня немного зацепило по голове балка, которая поддерживала свод. И не только меня. Хорошо это случилось не при посетителях. Были только мастеровые. Я заметила, что с потолком что-то не так. Вызвало их. И когда мы осматривали покосившуюся балку, один из них захотел проверить ее на прочность. «Нам еще повезло, а мне надо просто отлежаться. Я в порядке, только хочу отдохнуть. И прости этих мужланов. Мы все поправим, я надеюсь. Мы не хотим, чтобы весть о том, что здесь случилось, ушла за стены этого заведения. Люди будут бояться приходить сюда». «Я беспокоюсь только о тебе. Похоже, сама судьба связывает нас». «Сама судьба? О чем ты?» «О, ничего особенного, просто по дороге сюда меня тоже едва не убило строительной балкой. Хотя зачем я рассказываю о таких мелочах? Я принес тебе денег, вот, возьми». Он вложил мешочек курта в ее руку, и она сжала его ладонь. «Спасибо, ты такой милый, и ты особенный. Я всегда буду помнить тебя, что бы ни случилось». Иоганн гордо выпятил грудь, И победно оглянулся на заслоняющий вход мужланов. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Тебе нельзя оставаться в таком состоянии здесь. оно это мой дом, и пока у меня нет другого. Хотя я опасный. В Риге так трудно найти хороших строителей. Вдруг потолок упадет еще раз. Я найду для тебя хорошего строителя», — пообещал он. «Но пока я хочу быть уверен, что ты в безопасности». «Хочешь забрать меня в свой замок?» — дразняще сказала она. «У меня еще нет своего замка, ты знаешь это, но он будет и скоро, и тогда я заберу тебя отсюда». Слово благородного человека пообещал Иоганн.